...поэта была передана князю Павлу Петровичу Вяземскому, основателю общества, сыну замечательного российского поэта, автору многочисленных трудов о русской культуре, древнем искусстве и литературе. Павел Петрович, кроме всего прочего, зачитал почтенной публике докладную записку о русских рукописях по древней музыке, а в качестве изюминки представил на всеобщий суд попавший в его руки документ. Это и был проект об отпечатании древнего российского крюкового пения. Он назвал его запиской, которая приписывается знаменитому Бортнянскому. В ней, как кратко разъяснил Вязинский, поставлен определенный обоснованный вопрос о том, что необходимо приступить к изданию древнерусской крюковой нотной системы. Павел Петрович отметил, что документ принадлежал ученику Дмитрия Степановича Бортнянского, солисту штурманского корпуса господину Коченовскому. Последний как раз и утверждал, что написан проект самим знаменитым композитором. Заслушав исследователя, собрание одобрило его разыскание, а относительно записки Бортнянского было решено, ввиду глубокой проницательности высказанного в ней взгляда на вопрос развития музыкальной культуры, ее напечатать вместе с протоколом заседания докладом князя Вяземского. В том же 1878 году издание увидело свет. Так вошел в научный оборот документ, затронувший впоследствии умы и души многих мыслителей. Создание общества любителей древней письменности не было случайным явлением. Известно, что сама идея такого объединения бродила в умах любителей наук и Отечества еще за полвека до описываемых нами событий. Суть и смысл общества были изложены в первом параграфе его устава – Общество любителей древней письменности имеет целью издавать славяно-русские рукописи, замечательные в литературном, научном, художественном или бытовом отношении, и перепечатывать книги, сделавшиеся библиографической редкостью, без исправлений. Параграф второй, впрочем, чуть-чуть уточнял очертания интересующих общества тем и вопросов. В круг деятельности общества не входит обнародование таких письменных памятников, изданием которых занимаются правительственные учреждения и ученые общества. До создания сей организации в России издавали древние исторические литературные памятники. Уже много лет готовила к печати, выпускала в свет летописи и государственные акты. Археологическая комиссия активно действовала и печатала различные документы по истории России, начиная со времен Петра I, русское историческое общество. Но именно для того, чтобы определить свою позицию по отношению ко всем подобным учреждениям, и был принят этот второй параграф нового общества. Мы задерживаем... Наше внимание на этом моменте для того, чтобы определить степень серьезности и компетентности общества в подборе документов и в их издании. А важно это потому, что позднее некоторые исследователи брали под сомнение саму реальность интересующего нас проекта. Как же собиралось издавать это добровольное объединение на свои немалые средства памятники старины? Вот именно этот момент отличал общество от других подобных ему организаций. Общество как писалось в записке о нем, несомненно, озаботиться на первых же порах сохранить подобные исторические тексты для потомства. Отличительной чертой издаваемых памятников должна была быть та, что они бы печатались, строго держась текста рукописи или старопечатные книги, без исправлений, при безусловном соблюдении неприкосновенности оригинала, более того, без каких бы то ни было комментариев или специальных исследовательских приложений. То есть документы должны были достигать читателя в своем первозданном виде. Никаких вставок, никаких исправлений, никакого вмешательства со стороны ученых-мужей в оригинальный текст. И даже более, общество берет на свою ответственность неизбежные промахи и дает простор самым разнообразным воззрением. Таким образом, точность, доходящая до педантизма, стала девизом и флагом нового дела. И все потому, что точность есть единственный способ соблюсти правительство, однообразную систему при изданиях и драгоценное время, которое понапрасну тратится при обсуждении системы издания каждого отдельного памятника. Проект и числа продукции общества. Значит, можно быть отчасти уверенным в том, что его текст максимально соответствует оригиналу. К сожалению, Вяземский о происхождении документа почти ничего не сказал. Его почему-то интересовала суть вопросов, поднятых проектом, а не он сам. А между тем и то и другой находятся в определенной взаимосвязи. При детальном изучении вопроса выясняется, что первое упоминание о существовании документа встречается еще в знаменитом труде Сахарова, посвященном древнерусской музыке и опубликованном в ряде выпусков журнала Министерства народного просвещения за 1849 год, то есть почти на 30 лет раньше докладной записки Павла Петровича. Иван Петрович Сахаров называл документ Сочинение о крюковом пении, приписываемое знаменитому Бортнянскому, и далее давал его полное заглавие, точно такое же, как у Вяземского. Совпадают практически дословно цитаты из обоих документов, да и суть, пересказываемая Сахаровым, та же. Сочинитель в своем проекте предлагает издавать в печати крюковые книги нотного пения и укоряет новейших переписчиков в искажении крюков. Правда, не На этом Иван Петрович останавливается, упомянув скользь, что в изложении много помещено замечательных известий.